Глава 21. Марго Романова. «Кажется, ты не совсем понимаешь, насколько это серьезно», продолжал прочитать мой напарник, который так и не смог уговорить ректора Академии помочь нам. «Ты будешь наводить на себя лишние подозрения. Ну зачем оно тебе? Давай обратимся к толковому артефактору и сделаем все по старинке». О том, что у Аллоора ничего не получилось, Он мне сообщил тем же вечером, когда мы встретились в нашей кофейне. Сегодня целый день дежурила я и была очень довольна, когда поняла, что напиток и без моего вмешательства получается идеальным. Завтра займусь поиском администратора. Таким образом, получится разгрузить собственный день и уделить Толику внимание приюту для бездомных животных. А Лоур еще утром нашел подходящее помещение и людей которые помогут в его содержании. Осталось заняться организационными моментами. Сейчас же я сидела за пианино и наигрывала незамысловатые джазовые мелодии, в то время как напарник то и дело бурчал и возмущался. Кафе, как обычно, было наполнено под завязку, а сам факт того, что желающих послушать мою игру было много, доставлял мне удовольствие и раздражение новым посетителям которые не могли найти для себя свободное место. «Ты преувеличиваешь», — наигранно вздохнула. «Он же сказал, что будет соблюдать анонимность». «А ты так и поверила». Мужчина отпил напиток и поставил кружечку на мой инструмент, беспардонно на него облокачиваясь. «Разве не ты говорила, что слово «сьеров» в этом мире имеет значение?» прошипела она напарника, прерывая игру, и пытаясь спихнуть его с постамента. «Да где там, тяжелый зараза?» «Ты что творишь? На нас же смотрят!» испуганно прошептал Аллоур, как благочестивые леди, которые застукали за каким-то непотребством. «Сам веди себя прилично!» парировала я и продолжила игру. «На самом деле я думаю, что это будет весело». «Что весело?» «Ну как же!» познакомиться с ректором Академии и его адептами. Я как будто стану ближе к магии. А -а, а а я подумал, что будет весело пойти на виселицу у императора. Нет. Сморщилась, как будто проглотила дольку лимона. Это не весело. И вообще, я приняла решение, возражения не принимаются. Я пойду с тобой. Вздохнул Аллоур. Нет. Я еще не нашла управляющего в кафе ты останешься здесь за главного. А вдруг он начнет к тебе приставать? Надеюсь, хмыкнула, чем еще больше разозлила своего напарника. Идея похода в академию меня так вдохновила, что на время я забыла о несостоявшемся поцелуе с драконом, о котором думала весь день. Хотя сегодня его я так и не увидела. А ведь он обещал посещать мое заведение ежедневно. Мужчины. На следующее утро я переживала так, как не переживала во время открытия кофейни. Не знаю почему, но у меня был мороз по коже от предвкушения встречи. Еще от алоура я узнала, что ректор достаточно молод, да и к тому же дракон. А в моем понимании это означало, что априори он будет высоким, мускулистым и обязательно красивым. И если у нас с ним будет деловая встреча, сразить я мужчину должна наповал. Поэтому и приняла решение надеть брючный костюм, сшитый по последней земной моде, с расклешенными к низу брюками и пиджаком, с разрезанными рукавами по самой плечи, по которым создавалось впечатление, что эти рукава и вовсе отсутствовали. «Это что же такое?» – хлопнула в ладоши Элла Юна. «Это как же так?» Это же что за ужас надет на вас? Ну вот, печально вздохнула. Шоколадный оттенок красиво оттенял мои волосы. И в костюме, на самом деле, я выглядела превосходно. Я-то думала, что мне идет. Да где такое видано, чтобы леди ходили в брюках? Засмеют же! Ужаснулась помощница. Откуда вы вообще его взяли? Наколдовала, подумала я, а вслух же сказала привезла с собой из Кивая. «Вы на меня не обижаетесь, леди Марго, но порядки на этом острове какие-то дикие». Я грозно посмотрела на девушку, и она тут же замолчала, перестав со мной спорить. Я уже решила для себя, что пойду в этом костюме, и решение своего не изменю. По дороге до экипажа я встретилась с Эмиором, который при виде меня подавился кашлем. А Ильшит и вовсе неестественно округлил свои глаза в изумлении. Даже не знала, что он так умеет. «Мы направляемся в академию», — сообщила своему извозчику. «Только по пути заедем в кофейню». «Как скажете, леди Марго?» — отмер мужчина и тронул коней, как только я закрыла за собой дверцу экипажа. «Уже внутри, пока никто не видит...» я наколдовала два небольших бумажных стаканчика для кофе. А когда мы приехали, помимо того, что взяла напиток с собой, завернула еще несколько самых вкусных, на мой взгляд, пирожных. На удивление, особого эффекта мое появление не вызвало. Если люди и косились в мою сторону, то недолго. Только Алор, который уже находился в заведении, при виде меня Витиевато выругался что совсем не показывало в нем благовоспитанного Сьера. Пытаясь избежать его вопросов, я действовала быстро. Никто даже пикнуть не успел, когда я разлила кофе в стаканчики и взяла с собой пирожные, оставляя за собой на прилавке несколько казаров. Видимо, у напарника был глубокий шок, так как он не успел меня даже остановить, чтобы прочитать очередную нотацию. Дорога до Академии была недолгой. Сообщив Ильшиту, чтобы он меня подождал, я подошла к двум горгульям, которые охраняли вход. И как прикажете мне пройти на территорию? Доброе утро! Поздоровалась с пустотой. Надеясь, что здесь будут какие-нибудь датчики, определяющие посетителей. Но в ответ мне была тишина. Я еще попереминалась с ноги на ногу, раздумывая, как поступить дальше. Как на одной из горгулей материализовалось маленькое привидение, заставив меня испуганно подскочить и чуть не выпустить стаканчики с напитком из рук. — И кто это тут у нас? — оскалился призрак. — Вроде на девицу похоже, а одета как сьер. Я вспыхнула, как спичка, но дерзить этому старичку пока еще не планировала. — Доброе утро! — повторно поздоровалась. — У меня встреча с ректором академии. Встреча с ректором, призрачная ручка потянулась к подбородку, внимательно его поглаживая, а следом на лице появилась язвительная улыбка. «Тогда проходи, думаю, это будет интересно». Горгули, скорее всего, по приказу привидения, с каменным шумом стали сдвигаться с места, пропуская меня во внутренний дворик. И я сделала первый, уже неуверенный шаг.